Страх показаться смешной или вызвать недовольство врача либо медицинской сестры не должен быть препятствием для систематического обращения за помощью. Опасно слушаться разнообразных советчиков, в роли которых охотно выступают соседи и родственники, и просто знакомые, и особенно бабушки, считающие свой авторитет непререкаемым. Их советы зачастую бывают противоречивыми, и далекими от истины. На все вопросы, касающиеся развития ребенка, ухода за ним, его вскармливания, конкретные и правильные ответы можно получить только в детской поликлинике, у своих участковых врача-педиатра и медицинской сестры, а также в кабинете по воспитанию здорового ребенка. Десятый месяц жизни. На десятом месяце масса тела ребенка увеличивается в среднем на 500 граммов, а длина примерно на 2 сантиметра. Таким образом, темпы их увеличения несколько снижаются, зато отмечается быстрое развитие физических умений и психики ребенка. Он уже понимает простую речь. При встрече с другими детьми общителен, любит потрогать рукой новые предметы, показать их пальчиком. С удовольствием воспринимает заигрывание взрослых, быстро учится совершать примитивные стереотипные движения, сделать вид, что прячется при игре, ку-ку, смеется и отстраняется при игре, идет коза рогатая. Знает, что коза не причинит ему вреда и воспринимает шутливое настроение взрослого. Это возраст предельной звукоохотливости. Иными словами, ребенок как бы играет отдельными звуками и слогами. Иногда они имеют эмоциональную окраску. Смысловое значение появляется только после длительного специального обучения, когда мягко, но настойчиво повторяются одни и те же слоги применительно к определенным действиям или лицам. Без этого этапа развитие осмысленной речи задерживается. Во время игры ребенок уже способен становиться на колени, нагибаться, придерживаясь одной рукой, переходить от предмета к предмету, если достает их рукой, начинает ходить при поддержке за руки. Физическое и психическое развитие малыша отчетливо проявляется в его отношении Купанию. После трех-четырех месяцев он уже не сопротивляется при опускании его в ванночку, в 6-7 месяцев принимает активное участие в купании. Сам протягивает для мытья то ручку, то ножку. Любит барахтаться, плескаться в воде, громко смеется или печет. С десятого месяца активность ребенка столь велика, что даже мешает спокойно проводить купание. Он стремится превратить купание в новую игру. Старается поймать рукой лицо или волосы наклонившейся матери. Хватается за губку, плавающие игрушки, поднимает ручки на голову, когда губкой или мокровой варежкой натирает ему тельце. И кричит, когда его пытаются вынуть из ванны. Правила купания меняются с возрастом. Во втором полугодии малыша нужно купать через день, но если позволяют условия, то желательно продолжать купание ежедневно. Ребенка купают сидя. Намыливанию предшествует теплая ванна с водоплавающими игрушками. Не хотят купаться. Это, правда, бывает редко. Лишь дети, которых однажды погрузили в более горячую, или холодную, чем обычно, воду. Тепловая память у малышей очень развита, поэтому они долго не могут забыть эту ситуацию и бояться воды. Иногда десятимесячный ребенок отказывается садиться в ванне. Причины этого явления неизвестны. И хотя это не педагогично, советуем некоторое время пойти на поводу у малыша, и мыть его стоящим под дождиком излейки. Как и прежде, ванночка должна использоваться только для купания. Все купальные принадлежности должны содержаться в чистоте, периодически, один раз в неделю, кипятиться или обдаваться крутым кипятком. Поролоновые губки использовать не следует, так как их нельзя кипятить.